широко воспользовалась екатерина и трактатом Беккария направленным против остатков средневекового уголовного процесса с его пытками и подобными судебными доказательствами, проводившим новый взгляд на вменяемость преступлений и целесообразность наказаний Самое обширная 10 глава наказа о обряде криминального суда, Почти вся взята из этой книги. 104 статьи из 108. Критическое изучение текста «Наказа» нашло в нем еще следы заимствований из французской энциклопедии и сочинения немецких публицистов того времени Бильфельда и Юсти. Во всем наказе исследователи находят только около четверти незаимствованных статей, да и те большую частью заголовки, вопросы или пояснительные вставки, навеянные теми же источниками, хотя и встречаются оригинальные статьи очень важного содержания. Екатерина сама не преувеличивала, даже умоляла участие своего авторства в наказе. Посылая Фридриху второму немецкий перевод своего труда, она писала. Вы увидите, что я, как ворона в басне, нарядилась в павлине перья. В этом сочинении мне принадлежит лишь расположение материала, такое да где одна строчка, одно слово. Работа шла в таком порядке. Екатерина выписывала из своих источников подходящие к ее программе места, дословно или в своем пересказе, иногда искажая мысль источника. Выписки зачеркивались или пополнялись, распределялись на главы с подразделением на статьи, переводились с секретарем Казицким и вновь исправлялись с императрицей. Сама Екатерина не решалась переводить в ту пору, еще плохо освоившись с русским языком. При таком порядке работы в труде неизбежны были недостатки, фраза, вырванная из контекста источника, становилась неясной. В русском переводе сложных рассуждений при неустановившейся терминологии иногда трудно доискаться смысла. В таких местах французский перевод наказа тогда же сделан вразумительнее русского подлинника, хотя и заимствованного из французского же источника. На невразумительность многих мест наказа указывали лица, которых Екатерина знакомилась с частями своего труда до его окончания. По местам проскальзывали и противоречия. В одной статье, взятой в Монтескье, смертная казнь допускается, в других статьях, составленных по Беккаре, отвергается.